Глава 103. Солнцестояние. 19 декабря 1980 года. Эдинбург, Шотландия. Руководство для путешественников во времени. Часть 2. Осталось немного. Зимнее солнцестояние уже послезавтра. Я представляю неуспешное движение земли в темноте, смещение тектонических плит под ногами.